Тот же принцип работает и в области личных отношений. Никто не знает, как долго вы будете близки с тем или иным человеком, но до той самой минуты, пока вы окончательно не решите для себя, что пора подводить черту, относитесь к себе и своему партнеру с уважением, которого достойны вы оба, отдаваясь этим отношениям полностью. Когда вы решите уйти, вы будете знать, что сделали все, что могли. А если по каким-то причинам ваш партнер сам решит разорвать союз, вам не в чем будет себя упрекнуть. И тогда получается, что жалеть просто не о чем. Одним словом, если вы уже разобрались с так называемыми ячейками и с тем, как они работают ради вашего блага, потеря покажется вам не такой уж огромной. У вас достаточно других источников, которые будут подпитывать вашу жизнь. Одна из ячеек нуждается в отдельном пояснении. Это личный вклад. Это область, где вы можете сделать свой собственный особый вклад в окружающий мир. О таком вкладе мы подробнее поговорим в следующих главах. Пока лишь заметьте для себя, что именно он в значительной степени влияет на вашу самооценку и приносит удовлетворение от жизни. Знать, что вы что-то можете совершить в этом мире, означает, что вы не беспомощны и представляете значимую силу. Скорее всего, вы не воспринимаете саму идею личного вклада как нечто глобальное. Не всем быть такими, как Ганди, Мартин Лютер Кинг или Альберт Эйнштейн. Личный вклад, как я его понимаю, оставаться там, где ты есть, не быть безразличной и делать то, что в твоих силах. Это может относиться к чему угодно – к вашей семье, друзьям, близким, стране и всему миру. Нет на этой земле человека, который не мог бы хоть что-то сделать, чтобы этот мир стал чуть-чуть лучше. Отношение Вот что главное. Поменяйте свое отношение к миру, и он тоже для вас изменится». Итак, мы с вами разобрались, что представляют собой ячейки, выяснили, насколько они важны для снижения многих ваших страхов в отношении личной жизни, работы, детей и так далее. Теперь вы готовы предпринять шаги, чтобы сделать этот мощный инструмент неотъемлемой частью вашей жизни. Вот эти шаги. Первое. Просто признайтесь себе, что вы попали в порочный круг. Взгляните повнимательнее на свое прошлое. Возможно, вы заметите такую вещь. Стоило лишь нахлынуть какому-то негативному чувству, связанному с утратой, и вы старались облегчить боль всякий раз одинаково, пытаясь воссоздать то, что потеряли. К примеру, ушел любимый, и теперь белый свет не мил. Что делают многие из нас? Просто пытаются заменить его на другого такого же. И когда следующая любовь решает исчезнуть из нашей жизни, мы точно так же убиты горем и не можем без него жить. Что, в общем-то, весьма странно, ведь знали мы нового любовника всего три недели. И что же мы делаем? Угадать несложно. Принимаемся за поиски и находим себе еще одного, единственного и неповторимого. И снова жить без него не можем. Если это все вам знакомо, прежде всего не спешите записываться в разряд безнадежных. Просто скажите себе, что до этого времени просто не знали, как строить взаимоотношения на более здоровой основе. Уже одного факта, что вы допускаете для себя возможность поступать как-то иначе, достаточно, чтобы можно было сделать следующий шаг. Второе. Создайте собственную таблицу полноты жизни. Начните с того, что расчертите такую же табличку с девятью ячейками, как та, что показана ниже. Не спешите. Дайте себе время поразмыслить над тем... Какие составляющие вы хотели бы видеть в своей жизни и впишите их в ячейки? Лично я отношусь к числу горячих приверженцев создания соответствующей обстановки для самоанализа, когда начинаю любого рода интроспекцию. Поэтому рекомендую поставить какую-нибудь успокаивающую фоновую музыку и заполнять ячейки не спеша. Я во всяком случае поступаю именно так. Убедитесь, что вас никто не побеспокоит за этим занятием. Отключите телефон. Третье. Когда табличка окажется заполненной, выберите одну из ячеек и поработайте над ней сразу же. Закройте глаза и представьте, какой бы вы хотели видеть эту область своей жизни. Как будете поступать, как будет выглядеть ваше общение с людьми, как при этом вы будете себя чувствовать. Не забывайте о двух ключевых ингредиентах. Стопроцентная самоодача плюс настрой, что сейчас для вас нет ничего важнее. Назовем их волшебной парочкой, ведь именно они творят в вашей жизни настоящее волшебство. Четвертое. Когда в вашем уме сложилась достаточно четкая картина, возьмите чистый лист бумаги и запишите все, что выобразили, не упуская из виду ни малейшей детали. Это поможет, когда мы перейдем к шагу пятому. Пятое. Составьте подробный список всего, что нужно сделать, чтобы эта визуализация стала реальностью. Не спешите. Дайте себе время все обстоятельно обдумать. Запомните, я больше не буду этого повторять. Действие – ключ к успеху. Чтобы реальная жизнь соответствовала вашей визуализации, нужно действовать. Ваши действия имеют решающее значение. Давайте посмотрим, как может выглядеть работа с ячейками. Скажем, вы решили поработать над такой областью, как «Личностный рост». В таком случае вы представляете, как посещаете тренинги, семинары, читаете книги по психологии, ходите на лекции и так далее. В вашей визуализации волшебная парочка твердая обещает вам, у вас хватит сил и воли не расхолаживаться, но сосредоточиться и быть самым активным участником процесса. Вот вы представляете себя на тренинге. Общайтесь с группой, выполняйте все домашние задания, усердно работаете по программе, независимо от того, дадут вам сертификат или нет. На лице у вас счастливая улыбка, вы радостно приходите на следующее занятие, вы счастливы, действительно счастливы, что решили записаться на этот семинар. Кстати, это только на словах все выглядит так гладко. Попробуйте на практике, сразу убедитесь, что ваши старые привычки тут как тут. То есть вы действительно пришли на тренинг, занятие началось, а вам вдруг расхотелось проходить этот тренинг, зато вы невыносимо хотите оказаться рядом с ним. На начальном этапе ваш ум непременно попытается рассеять вашу сосредоточенность и самоотдачу. Поэтому привлеките всю вашу бдительность, чтобы контролировать блуждание ума. Однажды вы сможете сказать себе, «Да никуда этот красавец не денется. Я здесь для того, чтобы учиться». Представьте, как это поднимет вас в собственных глазах. В свое время вы сможете заставить свой ум сфокусироваться на непосредственной задаче и воспринимать только то, что происходит вокруг». И угадайте, что тогда произойдет? Чувство так называемой нужды начнет постепенно таять. Проблема зависимых людей в том, что они не могут принять богатство жизни вокруг себя, а потом удивляются, откуда взялось эмоциональное истощение. А как обстоят дела с друзьями? Что можно сказать об этой области вашей жизни? Тут вы, возможно, увидите, как приглашаете своих друзей на обед, устраиваете потрясающую вечеринку, пишите поздравительные открытки или просто звоните по телефону, чтобы сказать им что-то приятное. В реальной же ситуации, оказавшись в компании, вам может захотеться только одного – поскорее от этой компании отделаться, чтобы побыть наедине с любимым. А значит, самое время позвать нашу волшебную парочку. Сосредоточьтесь на своей верности друзьям, на том, как это чудесно оказаться в настоящей дружеской компании. Поступайте так, словно именно ваше присутствие цементирует собой эту компанию. И время, проведенное с друзьями, принесет вам куда больше радости и удовлетворения. В юности мы с подругами заключили неписанное соглашение. Гуляем вместе, но лишь пока не появится мистер Неповторимость. Дальше я с ним. И никаких обид. Соглашение было принято единогласно. Хотя, оглядываясь назад, мне кажется, что это очень неподружески. Да и вообще, просто глупо, ведь мы с подругами всегда чудесно проводили время». Повзрослев, я стала куда уважительнее относиться к женской дружбе, и это, кроме всего прочего, привело к весьма интересным последствиям. Мужская половина человечества перестала назначать мне свидание в последнюю минуту. Когда мужчины поняли, что ради них я не стану отменять других своих встреч, они стали звонить заблаговременно за несколько дней, а то и недель вперед. Теперь давайте взглянем на область досуга. Это настоящий камень преткновения для многих моих студентов. Должна признать, что и мне приходится работать над этой областью ежедневно. Нередко мы настолько ориентированы на достижения, что просто не знаем, куда себя деть и чем занять, оказавшись на отдыхе. Где уж тут расслабиться и получать удовольствие. Хорошо, если вы отдыхаете вместе с партнером или в компании с друзьями. Но когда никого из знакомых рядом нет, вы начинаете скучать по работе. И опять, чтобы устранить это беспокойство, нужно позвать волшебную парочку. Отдых и расслабление со стопроцентной самоотдачей плюс поступать так, словно нет на свете ничего важнее вашего здоровья, и вы получите настоящее удовольствие от того, что какую-то часть своего времени посвятите только себе». Для себя я облегчила эту задачу, придумав такую вещь, как «праздный час» – короткую версию праздника. Каждый день я выделяю себе около часа, чтобы полностью сбросить накопившееся за день напряжение. Чем можно заняться в это время? Можно полистать журналы, побродить по пляжу или пройтись по любимым магазинам. Это невероятно освежает и помогает восстановиться после работы. Очень часто лучшие из моих идей приходят ко мне во время отдыха, когда суматоха в уме чуть уляжется. Проделайте шаги третий, четвертый и пятый для каждой ячейки, иначе говоря, в каждой области своей жизни. Вы будете просто поражены, какая прекрасная жизнь предстанет перед вашими глазами такая богатая, полная любви и душевной щедрости. И не забывайте напоминать себе. Все задуманное и увиденное вами в своей ячейке выполнимо. Дело теперь за практическими действиями, необходимыми, чтобы желаемое воплотилось в реальность. Шестое. Каждый день четко расписывайте для себя цели по каждой из ячеек таблицы. Возможно, вы уже привыкли записывать в ежедневнике все, что запланировали на день. В таком случае вы не могли не заметить, что ваши цели сосредоточены преимущественно в одной области вашей жизни, и эта область, вероятнее всего, работы. Расписывая цели для всех своих ячеек, вы сделаете свою жизнь более сбалансированной. Приступая к каждой новой цели, не забывайте и своих помощников. Волшебную парочку, стопроцентную самоотдачу и нет ничего важнее. Это поможет вам сосредоточиться, а затем получить удовлетворение от достигнутого. Не исключено, что за день вы не сможете охватить все ячейки своей таблицы. Бывают и такие периоды, когда преимущество будет всецело принадлежать только одной области. Скажем, во время отпуска можно на время забыть о других ячейках и сосредоточиться на том, чтобы хорошо провести время. Волшебная парочка позаботится, чтобы вы ничего не упустили. Подобным же образом безраздельного внимания на определенный период может потребовать какой-то важный проект на работе. Главное стремиться к разумному равновесию в каждой области жизни, как части одного целого. А еще задумайтесь вот над чем. Скажем, у вас нет особого желания делать эти шаги. Вы не хотите тратить на них свое время и силы. Это равносильно тому, что вы будете сами обкрадывать себя. Ведь это же ваша жизнь, правда? Так, может, стоит все-таки сделать усилие? Я прошу вас вот о чем. Выстроите базовую структуру своей жизни, чтобы дальше можно было расти как личность и получать от этого удовольствие. Как метко заметила Джанет, одна из моих студенток, «Если делать только то, что всегда делаешь», то и получишь то, что всегда получала. Эта мысль, кстати, ее само постоянно заставляет шевелиться. Если же у вас сложности с мотивацией, это еще не повод опускать руки. Запишитесь в группу психологической самопомощи. В этом случае ваш личностный рост пойдет вверх, как на дрожжах. Если же группу поддержки найти не получается, попробуйте сагитировать кого-либо из своих друзей. Скажем, вы и ваш друг можете встречаться раз в неделю, чтобы поработать над своими ячейками, целями, распланировать свои действия и так далее. А если вы перед каждой такой встречей выполните, да еще с полной самоотдачей свое домашнее задание, это придаст вам новый импульс двигаться вперед. Ключ здесь – ваше серьезное отношение работать на протяжении всей недели, выполняя все то, что запланировали. Если вы не смогли найти группу психологической самопомощи, а работать с другом или подругой у вас нет желания, запишитесь в группу, которую ведет профессионал-психолог. Просто поразительно, как быстро достигаешь задуманного, когда знаешь, чего хочешь – и полна решимости получить это. Мы же в основном редко отводим себе время, чтобы сосредоточиться на том, чего хотим. Так зачем же потом спрашивать себя, откуда оно взялось, это чувство опустошенности? Продолжайте задавать себе вопрос. Вижу ли я свою жизнь интересной и насыщенной, и если нет, то почему? Действуйте. И продолжайте делать свою жизнь богаче, чтобы в будущем ничто не могло отнять у вас чувство целостности и полноты жизни. Согласитесь, для страха в таком случае место просто не остается».